Без вас скучают гости, государь. Задумался. Друзья, не беспокойтесь, нисколько не серьезен мой недуг, и близкие привыкли. За здоровье вас всех, друзья, налейте мне вина. Полней налейте. И тогда я сяду. За процветание всего стола И за недостающего нам друга, за дорогого банку. Ах, как жаль, что с нами нет его. Здоровье, Здоровье ваше, государь. государь. Дух банку появляется снова. <связь> Сгинь, скройся с глаз моих, пускай земля тебя укроет. Кровь твоя застыла без мозга кости и, как у слепых, твои глаза. Не удивляйтесь, гости, припадок повторился. Жаль, что он расстраивает праздник. Я отважусь на все, что может человек. Явись медведем диким, страшным носорогом, свирепым тигром, чем-нибудь другим. И я не дрогну, можешь появиться опять живым и вызови на бой. Я бругай девчонкой, если стружу, но в этом облике не приходи, ступай отсюда, скройся мертвый призрак. Вот он ушел. И вновь я человек. Зачем вы встали, господа? Садитесь? Вы оборвали общий разговор, и всех пугает ваше поведение. Но это ведь не летом облака, чтоб увидать их и не поразиться. Наоборот, я удивляюсь вам, когда перед лицом таких явлений румянец свежий на щеках у вас не пропадает. Я же весь болею. Каких, Каких таких явлений, государь? Не говорите с ним. Ему все хуже. Распросы злят его. Прервем теперь покойной ночи. Расходитесь разом, без церемоний. Надо пожелать скорее его величеству здоровья. Благодарю. «Прощайте, господа!» Он хочет крови. Кровь смывают кровью. Преданье есть. Сходили камни с мест. Деревья говорили. И по крику сорок, грачей, галок, колдуны разыскивали скрытого убийцу. Который час? Уже к рассвету дело. Как это нравится тебе? Макдув осмелился к нам не явиться. Разве ты посылал за ним? Не посылал, но знаю о его холодных чувствах. У всех в домах я содержу средь слуг доносчиков. С утра я собираюсь к трем вещам сестрам, чтобы заглянуть поглубже в будущее. Я пред худшим, что скажут мне они, не отступлю. Все средства хороши для человека, который погрузился в кровь, как в реку. Через эту кровь назад вернуться в брод труднее, чем по ней пройти вперед. Ты мало спишь, а сон спасенья жизнь. Да, ляжем спать. Ведь вся моя тоска, неопытность и робость новичка привычки нет к решительным поступкам.